Глава седьмая. Браун. Мне нужен кран. Продавщица мигнула. В очереди за ним переглянулись. Какой еще кран? На тетке за прилавком был неестественно синий высокий колпак. Док так и не понял, как он крепился к голове. На полках у стены бутылки с прозрачной жидкостью. Много бутылок. Когда Браун наводил на них взгляд, браслет расшифровывал название: водка. В холодильнике пиво, затеека из сушки, печенье, упаковки с кофе и чаем, крупы, макароны, все подряд. Да, зря он искал большой магазин. Ассортимент в нем был ничуть не лучше, чем в предыдущем, разве что чуть шире по названиям. И нет, он не стал бы его искать, если бы не капающий на кухне кран. Попытка пошевелить его обернулась течью. Да, когда искал хозяйские инструменты, попытался подчинить, но износились резиновые прокладки. проржавело нутро. Конечно, можно было об этом сообщить Клавдии, но в этом случае подчинка отложилась бы на неопределенный срок. Адак не хотел слышать шум текущей воды днем и ночью. Он это не любил. Смесители, пояснил терпеливо. Уважаемый, отмерла продавщица. Это продуктовый магазин. Здесь смесители отродясь не бывало. Он это уже поняло. Две незрелые девчонки у стены шептались. Их жадные взгляды скользили по его бицепсам, широким плечам, спине, затылку. Браун чувствовала в них смесь страха и восхищения. Тут все на него смотрели странно. На улице оборачивались и бабки, и старики, и молодежь. «Милок, тебе бы в город», – мягко пояснила бабулька, стоящая в очереди за Дагом. «Туда, где большой магазин». «Что за город?» Его вопрос, вероятно, прозвучал по-идиотски. В очереди опять переглянулись. «Как что?» Удивилась старушка. В Тагорск? Туда ходят автобусы. Приезжий, сразу видно издалека. Нет у нас автобусов. Вмешалась женщина с недовольным лицом. Мужчина, вы покупаете что-то или нет? Не занимайте место у прилавка. Посыл он понял. Выручилась родобольная бабушка. Костик у нас и с возом занимается вместо такси. У него Волга. Он, конечно, не бесплатно, но попросить можно. «В двадцать седьмом доме живёт». «Где найти двадцать седьмой дом?» Ему объяснили. Недовольная очередь двинулась, как тело ожившей змеи, чья голова вышла, наконец, из раздумий. «Довезёшь?» «Довезу. Чё не довести-то?» Парень доверия не внушал. Тощий, щёки впалые, замусоленная кепка большая. Но у него была машина. «Я Костик. А ты это новый сторож, что ли?» Тот, кто назвал свое имя, протянул руку. Давай молко решиться. Браун ее не пожал. Ну как хочешь. В глазах Костяна мелькнула обида. Четыреста рублей. Поджал он губы. Видимо попросил в два раза больше, чем взял бы со своих. Поехали. Отозвался Дак коротко. Деньги-то есть? Здесь как-то особенно сложно. Переживали личные обиды и видели их там, где не следовало. Есть. Обронил Браун. Заводи машину, Инга. Митич остановился у магазина рядом с Волгой, откуда вышел темноволосый мужчина. Я проводил его взглядом. Слишком большой для здешних мест, слишком накачанный. Такой не мог не привлекать внимание. Выбивался из толпы, и ни тебе байка, который ему бы подошел, ни татуировок. Об этом я думала на автомате, выбираясь из кабины. Подождешь? «Конечно». Митич уже достал газетку, которой собирался прикрыть лицо. Как только я уйду, он закимарит. Накаченный мужик толкнул дверь водопроводчика. Я вошла в ту, которая левее. Собиралась попасть в отдел бытовой техники и электроники. К лету я выбрала простую и примитивную, на одну конфорку. За нее просили шесть сотен рублей. Пойдет. С двумя было бы удобнее, можно было бы готовить соусы к тем же макаронам, но кулинарными изысками... Я собиралась заниматься уже на уровнях, не здесь. Чайник от того дешевле, три сотни. Неважно, что маленький объем, гостей я поить не собиралась. Желаете посмотреть еще что-нибудь? Ко мне аккуратно подкатывал ассистент, молодой парень. Фены, плойки, тостеры, может быть. Возможно, он почувствовал, что я при деньгах, но скорее всего запал на мое лицо, на него многие западали. Чем меня не обидели родители, так это внешностью. Наградили тем нарусами волосами, оттенком ближе к каштановым, гибкой фигурой, скрепким животом, бедрами и узкой талией, а также правильными чертами лица, которому не требовалась косметика. Очень удобно. Нет, спасибо, ничего не нужно. Ассистент разочарованно отчалил, продолжая наблюдать. Наверное, рассматривал мою обтянутую джинсами задницу. Что ж, пусть за это денег не берут. Я все же прошлась по рядам с ноутбуками, телевизорами, мышками, колонками и кухонными комбайнами. Вспомнила вдруг, что хотела поменять фильтр. Неприятно было бы сразу убить новый чайник жесткой водой. Расплатилась за покупки, вышла из сети техника, побежала вниз по лестнице, после принялась взбираться по ступеням, ведущим к водопроводчику. Еще подумала о том, как нерационально использовано пространство. Нет, чтобы сразу из одного магазина в другой через дверь, лестницы, лестницы. Спустя пару секунд шагнула в царство унитазов, ванн и кучи блестящих аксессуаров. На фильтрах всегда настаивала бабушка. Боялась кальцинированной воды. Когда мы устанавливали новый, она помечала этот день в календаре. А ровно через три месяца просила поменять. По этому календарю можно было отмерять смену сезонов. Отдел товаров я прошла почти до конца, прежде чем вернулась к кассиру в центре у стены. Поняла, что искомые находятся прямо за ним. Большой мужик, вышедший из Волги, как раз расплачивался за покупки, остановившись рядом. Я не смогла еще раз не поразиться его росту, внушительности, огромный. Дело, впрочем, не столько в росте, сколько в непривычной ауре того, кто давно и долго тренировал свое тело и не в спортзале, как многие, а где-то еще. Я не удержалась, взглянула на незнакомца, по мне коротко мазнули взглядом в ответ. И этого хватило, чтобы я подумала: чёрт. На уровнях я не стала бы переходить к такому дорогу. Слишком равнодушный взгляд, взгляд незаинтересованного, но очень внимательного профессионала, без слабины в характере. Еще эта рубашка пола. Руки с бугрящимися мышцами говорили больше слов. К черту его, короче. Пока незнакомец платил за смеситель, я рассматривала висящие за продавцом пакетики с прокладками, резинками, крепежами, трубками, а после опустила глаза вниз. Случайно взглянула на чужой бумажник, а после кольцо на пальце и из меня вышибли воздух. Кольцо было суровнее, я это точно знала, и, наверное, в этот момент побледнела. Слишком знакомое и да я точно помнила, откуда оно, из Серафима в Нордэйле. Не помнила бы, если бы тогда, когда устроила сделок производителям в мелкую контору, мы не решили бы скинуться Рику на подарок. Арек Бакман, наш менеджер, обожал вещи из Серафима, мечтал о кулоне, и мы три подружки желали сделать ему приятное. Евились тогда в магазин и разом поняли, что нашей копилки ни на что не хватит, все стоило дорого, особенно кольца, на которые я тогда ни на роком засмотрелась. Мужские печатки, ту платиновую, которая сейчас блестела на пальце моего соседа, я разглядывала особенно долго, поражалась ее благородному оттенку. Ее цена была, дай бог памяти, около четырех тысяч долларов. Рик, конечно же, подвеску не получил, мы удалились в тот день ни с чем. Но дизайн кольца я помнила до сих пор. Теперь смотрела на него, на это самое кольцо, как немая рыба, как дурочка, получившая поддых. Забыла про фильтр, про все остальное. Понимала, нужно действовать, ловить момент». но не понимала как мне только что передали привет уровней помахали рукой вопросительно взглянули мол что будешь предпринимать а у меня подкашивались ноги и волновалось сердце это кольцо здесь на земле нереально могло ли это быть простым совпадением возможно кто-то доставил его сюда перенес продал И нет, я уже не стояла рядом с Кассой. Я несла с по лестнице вниз на выход, вылетела за дверь, отдышалась, подошла к водителю Волги, наспех поправила волосы, приблизилась, спросила, убавив громкость: "Слышь, откуда твой пассажир? Парня в кепке я знала, но не лично. Он давно занимался извозом. Мне отвечать не спешили, сначала рассматривали хорошенько, потом поджали губы. А чё? Я не хуже? Может, покатаемся? С ним не кататься надо было, а везти сначала к остеопату, для того, чтобы выпрямить осанку. Собственно, после этого легче бы не стало. Но грубить нельзя, нужно действовать быстро и осторожно. Я не говорила, что ты хуже. Просто он напомнил мне кое-кого. А-а-а... Парень в кепке с палыми щеками чуть расслабился. Перестал щелкать семечки. Да он с яблоневой. А я Костик, кстати. Чё-то не видел тебя раньше. Ты отсюда? Я уже не слышала чужой речи. Яблоневое это то место возле которого меня высадил комиссиянер между ней и Колзуновкой двадцать пять километров. Сейчас здоровяк вернется, а я так и не придумала, что делать. Мне нужно было с ним поговорить, спросить его о кольце. Но где? Как? Когда? Ситуация взяла за горло, когда накачанный мужик с равнодушными глазами вышел из дверей, направился к машине. Едва он поравнялся со мной, сейчас уедет, сейчас уедет. Я выпалила. Мужчина, скажите, в каком магазине вы покупали свое кольцо? И рожу сделала глупую, мол, мне понравилось, может, своему парню хочу такое купить. И вот зараза, мне не ответили, вообще ни слова. Нет, на меня взглянули, внимательно и недобро. Меня прекрасно слышали, даже притормозили на секунду, чтобы дать оценку объекту беспокойства, а после просто двинулись дальше. Я же смотрела, как человек с печаткой садится в Волгу, как складится Костян, оттаявший от того, что запали не на кочка на его кольцо. Хлопок пассажирской двери, облако газа. Волга тронулась с места. От меня удалялся тот, от кого я только сейчас это поняла. Пахло примерно как от тряпки комиссиянера. От незнакомца с печаткой пахло уровнями. Ну что? Высунулся из кабины Митич, а у меня из рук вываливались коробки. «Едем?» «Я еще фильтр не купила», — промямила я, чувствуя пересохшее горло. «Так давай сюда покупки и шуруй». Волга скрылась за поворотом. Из яблоневый он. Я передала в руки Митичу плиту и чайник. «Я его найду, чего бы мне это ни стоило».